Неожиданные гости. К обеду, когда мы с Мишкой собирались к отъезду, в окно увидел. К нашей избе подъехал ухоженный уаз, и из него вылез пожилой лысоватый невысокий мужичок и участковый дружинин в форме и с офицерской сумкой в руках. «Добрый день в хату!» — услышали от порога, и первым в комнату шагнул незнакомец. «Гостей принимаете?» «Приветствую!» — кивнул участковый, дружелюбно улыбнулся. Давно хотел встретиться и поговорить с интересным молодым человеком. Да все время не было, а тут события закрутились. Петр Прокофьевич Нечай, председатель этого колхоза. Протянул руку. Воронов Андрей. Пожал руки одному и другому, обескураженный необычным гостем. Чай, кофе или чего покрепче? Чаем обойдемся. Чуть улыбнулся председатель и, следуя моему жесту, направился к столу. «Веруете?» Удивился гость, заметив в углу иконы и огонек лампадки. «Верую?» — переспросил я. «Наверное, все-таки нет», — прислушался к себе. «Хотя кто-то сказал, на войне нет атеистов, и я согласен с этим». «Хозяйка следит», — пояснил. «Действительно, когда лежишь под обстрелом и разрывы бьют, то дальше, то ближе. Хочется молиться любому богу, лишь бы высшая сущность, Всевышний, судьба или рок» от Веламину, от тебя или подчиненных». Кивнул Мишки и тот стремглав кинулся за печку на нашу импровизированную кухню, где стоял старый кирога с хозяев. Они пользовались жиженым газом из сменяемых баллонов. «Позвольте, Петр Покопьевич, я начну, выясню некоторые вопросы и пойду. Пройдусь по селу. А вы разговаривайте спокойно», предложил милиционер с улыбкой. «Да, давайте, Юра, тоже хочу послушать, что здесь вчера произошло» кивнул хозяин прилегающих земель. На всякий случай буду записывать ответы. Если поступят жалобы потерпевших и возбудят дело, то мои записи пригодятся, чтобы повторно опросы не проводить, — пояснил участковый и достал из сумки листок бумаги. — Может, до протокола дела и не дойдет, — успокоил. Молча пожал плечами. — Надо? Так надо. Мы люди законопослушные, нам скрывать нечего. Записав мои данные со слов, Дружинин поинтересовался. — Расскажи те, что вчера произошло. — Где-то днем приблизительно в четырнадцать часов Мишка кивнул на печь. Прибежал и сообщил, что меня разыскивают какие-то незнакомые молодые люди, представляющиеся моими друзьями, но похожие на бандитов, так как приехали они на большом черном джипе, а по телевизору каждый день показывают, что только бандиты — И крупные коммерсанты ездят на таких автомобилях. У меня таких друзей нет, и, опасаюсь, что могут пострадать невиновные сельские жители от встречи с подозрительными людьми, пошел в лес, кивнул опять на печь, чтобы в безлюдном месте выяснить их цель приезда. Когда шел к лесу, за спиной услышал угрожающие крики и заметил троих преследователей. Понял, что они приехали с недобрыми намерениями, прилегающий лес знаю, изучил, собирая грибы ягоды, поводил преследователей по лесу, запутал и вернулся в деревню. При подходе к селу услышал пистолетные выстрелы. Подойдя огородами к месту стрельбы, увидел джип, который пацаны забрасывали камнями, а от машины стрелял четвертый незнакомец. Заметив собирающийся на шум и выстрелы народ я опасаясь, что кто-то может пострадать от пуль, Добрался до машины и обезоружил парня. Разрядил оружие запасной магазин и забросил ствол в машину. Поднялся, принес и высыпал на стол патроны от ТТ. «Вот изъятые боеприпасы. Гильзы от выстреленных патронов можете подобрать на том месте, где стоял джип», — посоветовал парню немедленно уезжать из села, когда его друзья выберутся из леса. «Потом людям объявил, что им ничего не угрожает, а мы...» — кивнул на печь третий раз... С Мишкой сегодня уедем. Зачем я понадобился гостям, не знаю, а спросить не успел. Почему вернулся ствол преступникам? У других ребят из джипа оружие было? Поинтересовался участковый. Задумался, стоит ли говорить про автомат. Решив, что кто-то из тельчан сообщит, все равно признался. Да, видел автомат АКС-74У а вернул, потому чтобы не было желания у них вернуться более подготовленными и многочисленными. — Может, этот стволом им дорог, как память? — отшутился. — Больше оружия у приезжих не было? — Нет, не видел. Только у одного автомата пистолет, который отобрал у другого, — кивнул. — У вас есть огнестрельное оружие? — спросил равнодушно у меня, не глядя в лицо, как бы между прочим. — Нет, зачем? — пожал плечами, также демонстрируя равнодушие. — Не догадываетесь, что им бы от вас было нужно? — Нет, не знаю. Если бы хотели моей смерти, то, имея огнестрел, начали бы стрелять еще в поле. А они что-то кричали и пытались догнать. Да и потом в лесу, когда водил их и запутывал... — Может, они прибыли от кого-то, кто вас ненавидит? — намекнул он. — Я никому зла не делал, чтобы за мной охотились с оружием. — Вы не допускаете, что есть люди, которые думают иначе? — Тогда это больные и требуют изоляции от общества, — отрезал. — Ладно, — подытожил участковый инспектор, — напишите внизу, с моих слов записано верно и мною прочитано, и распишитесь. Прочитал, пытаясь разобрать корявый почерк местного Анискина, написал требуемую фразу и расписался. Дождавшись ухода милиционера, которого подсознательно опасался, Мишка принес две чашки с заваренным чаем, «Вазочку с сахарным песком и розетку с вареньем». Выставил на стол и вопросительно посмотрел на меня. «Спасибо, Миша. Иди погуляй», — предложил. «К ребятам можно?» — спросил дверёк. «Зайди к бабе Тоне. Она вроде собиралась вам стол накрыть по поводу расставания». Развернувшись, пацан в дверях столкнулся с Митричем. «Какие люди сегодня у нас в гостях!» — воскликнул хозяин. «Здоров, Прокофьевич! Как здоровье? Семья, внуки?» Старики пожали друг другу руки и разговорились, как старые хорошие знакомые. Ой, что это я? — Моя старуха приглашает всех на обед, — вспомнил Митрич. — А я пока нам принес встречу отметить. Достал из-за пояса бутылку с водкой и выставил на стол. — Андрей, — намекнул. — Митрич, ты же знаешь, что я не пью, и стопок в избе нет. Ты видишь, Прокофьевич, кого принимать приходится, не пьет. Охотится и стрелять не любит, браконьерить не затащить. — Где нормальные мужики, такие, как мы? — возмутился вслух. Когда старики выпили грамм по сто, а я только пригубил, директор сообщил Дмитричу. — С обедом погодим пока. Мне с твоим гостем, Дмитрич, поговорить надо. — Ну ладно, говорите. Я вам бутылку оставлю под нее, и разговор легче идет. Понимающе поднялся хозяин и ушел от порога, подмигнув мне. Гость задумался и медленно поднял на меня глаза. — Слышал про тебя, Андрей, всякое, а от наших только хорошее. Сплетни всяким не хочу верить, но если и пришлось тебе так поступить, то Бог тебе судья, а не мне судить. Семенов тебя хвалит, как грамотного механика. На мой недоуменный взгляд, пояснил, — ваш бригадир кнут на сельского участка. А еще он сообщил, что ты знаешь, что творится наверху и что делать, чтобы выжить колхозу в новых условиях. Вот мне и хочется послушать тебя. — Паучи, старика! — улыбнулся грустно. — Зря вы так. Нечему мне вас учить. Тем более я не специалист по сельскому хозяйству. Знаю только, что корова даёт молоко, а хлеб не растёт на деревьях. — улыбнулся. — Но уверен, что нас всех ждут впереди трудные годы. К власти пришли люди, которые хотят разрушить социалистическую систему хозяйствования, плановую экономику и сделать общественное частным. Ввести рыночные отношения и быстро создать класс собственников, рассчитывая, что собственник лучше организует производство, а рынок сам урегулирует экономические отношения и цены. Слышал и читал нечто подобное, кивнул собеседник, не сводя с меня взгляда. «Нам-то что делать?» «Самим зарабатывать деньги», – пожал плечами. «Сейчас в правительстве готовится приватизация». «Надо акционировать ваше общество или товарищество и вам стать генеральным директором, а колхозу иметь контрольный пакет акций не ниже 51%. Остальные акции можно раздать или продать заинтересованным в вашей успешной работе лицам и организациям, чтобы иметь поддержку на разных уровнях». «Какая задача у колхозов в нынешний период?» Спросил и сам же ответил. «Произвести сельхозпродукцию» и продать ее по максимальной цене. Как производить продукцию, вы знаете, а вот продать ее не имея обычного госплана, государство будет, конечно, закупать часть урожая по установленным ценам, но рыночные отношения подразумевают и других участников сделки: частные перерабатывающие предприятия или спекулянтов, заинтересованных в вашей продукции, а им желательно купить дешевле, частично переработать. «Упаковать красиво и продать дороже, получив прибыль». «Я предлагаю при помощи приватизации стать совладельцем этих предприятий, работающих с вашей продукцией, а по возможности стать владельцем». «Приватизацию будут проводить при помощи приватизационных чеков, которые раздадут населению страны. Надо подсуетиться и забрать у всех ваших колхозников все эти чеки в доверительное управление». Конечно, им будут предлагать обменять свой приватизационный чек на пай колхозной земли. Но это афера. Кому нужен клочок земли, если на нем нельзя работать без техники, семян, удобрений и прочего? Это выяснится быстро. Но пай уже будет иметь владельца. И его легко можно будет какому-нибудь аферисту убедить колхозника продать, обменять. Зачем вам на колхозной земле иметь чужака? У вас в настоящее время колхозу принадлежат земли сельскохозяйственного назначения, дороги, земли под села, лесные угодья, водоемы и часть берега реки. Вот все это надо законодательно закрепить за вашим акционерным обществом, чтобы никакой мошенник или даже власть не могли покуситься на ваши земли. Если все будет оформлено правильно даже при нашем мутном законодательстве, то трудно будет оспорить это в суде. Или суд будет длиться годами. Кроме работы с частными компаниями и предприятиями, надо самим сбывать свою продукцию, самим открыть свои магазины, где продавать свою молочную продукцию по рыночным ценам, договориться с другими владельцами продовольственных магазинов или скооперироваться с другими перерабатывающими предприятиями и открыть совместные магазины. Места у вас замечательные, природа прекрасная, леса, река, озеро можно организовать охотничий заказник и организовать платные охоты или рыбалки, построить соответствующую инфраструктуру для приема и удобства гостей и получать деньги. У вас есть лесопилка, можно тоже организовать производство досок, бруса и брёвен с увеличивающимся числом богатых людей. Всё это будет пользоваться повышенным спросом. А в южных республиках лес вообще навес золота. Отхлебнул остывшего чая. В горле уже першило от непрерывной болтовни. Конечно, все это трудно. Возможно, в первые годы придется кое-что менять по бартеру. Зарплату придется урезать. Даже о чем-то умалчивать или обманывать колхозников. Зато потом будет лучше всем. Надо убедить людей довериться правлению, потерпеть и подождать. Позади хлопнула дверь, и в комнату ввалилась баба Тоня. За ней протиснулся с кастрюлей в руках Мишка. — Здравствуйте, Петр Прокофьевич! Я вас жду-жду на обед. Надоело разогревать и решила покормить здесь вас, — обиженно заявила хозяйка. — Извините нас, Антонина Николаевна. Заговорились и про все забыли. За обедом нечаянно задавал вопросы. На некоторые отвечал, на другие пожимал плечами, на третьи высказывал предположения. Посидели еще час, пока не появился участковый. Андрей, все, о чем ты говорил, надо осмыслить и посоветоваться. Ты собирался сегодня уезжать? Я прошу тебя задержаться и завтра выступить на правлении. Почему я один должен думать, если некоторые активисты уже предлагали нечто подобное? То, о чем ты говорил. Хорошо, согласился, если участковый не выявил в моих действий состава преступления и не арестует, пошутил. — Все нормально, — улыбнулся тот. — Говорил я с напомнил про наш прежний разговор. Сейчас вообще все в отделе на ушах стоят. Неожиданно объявили, что из Москвы приедет комиссия с комплексной проверкой именно нашего отдела, единственного в области. Никогда такого не было. Намекнули, особый упор будет сделан на проверке соблюдения законности. Если что найдут то нарушителя ждет увольнение, а то и тюрьма. — Почему это наш отдел выбрали для проверки? — хитро взглянул на меня. — Никогда такого не было, — повторил. — Из области сейчас постоянно у нас сидят представители УВД, проверяют документы и архивы. — Неужели Терехов? У него выхода и на МВД есть? — А озадачился. — В таком случае мне со стороны милиции ничего не угрожает в ближайшее время. Может отказаться от запланированной акции? Нет. Опасности не чувствую, поэтому все остается в силе. А чувствующий себя хозяином жизни и безнаказанности гулуев должен пострадать. Пусть знает, что и он, несмотря на деньги и связи, уязвим, как все. Только желательно завтра на правлении должны присутствовать только ваши единомышленники. Не хотелось, чтобы некоторые идеи и планы ушли на сторону вместе с кем-то из присутствующих заявил полголоса председателю, подумав, тот кивнул.